Ясь. Вот оно, утро раннее, прохладное, наполненное удивительным чудом ожидания. За околицей ещё слышен рёв уходящего на выпас стада, а я уже иду по утоптанной тропинке вдоль реденького лесочка, настраиваясь на нее. Полное упорства и смекалки, тихую охоту. Я иду на рыбалку. Рядом в развалочку, топая огромными болотными сапогами, идет дядя Вова. Старая тельняшка, кальсоны. И ведро. На плече — удочка. Настроение веселое, анекдоты свежие. Немного позади нас, погружённые в ритмы музыки, рвущие барабанные перепонки через наушники, тащится Толик, двадцатилетний паренёк. Мой, кстати, ровесник. На рыбалке впервые. И не сам захотел. Разбудили. причем случайно. Бабанюра погремела ведрами, процеживая молоко. Увидев нас с дядей Вовой, жующих вчерашние плюшки и обсуждающих предстоящую вылазку, сунул наушники в уши и пошел с нами, попросив себе удочку и что-нибудь пожрать на природе. Толик бросает курить, поэтому его рот постоянно занят чупа-чупсами, которыми он охотно делится с местной ребятней. Идем. И вот она, манящая, веющая прохладой, дразнящая бликами восходящего солнца река. Как только ступаю на заросший мелкой травкой берег, как только нога попадает в первую лужу, цутинный сердце начинает биться в сто раз чаще. Глаз выискивает расходящиеся круги на водной глади, а руки сами заряжают удочку, безжалостно насаживая на крючок вертлявого червяка. Дядя Вова с горящим взглядом бывалого рыбака делает все много быстрее, ловчее, даже красиво. Раз — И его поплавок уже замер на поверхности, готовый в любой момент нырнуть в неведомые глубины. Отправляю свою удочку, свое бамбуковое оружие на охоту, завороженно наблюдая, как несчастный червячок взмывает ввысь и с легким шлепком скрывается под водой. Замираем. Толик долго возится с леской, брезгливо насаживает червя, жалеет червя, теряет червя, съедает чупс и снова берется за наживку. Ну его, Толика, мы с дядей Вовой в засаде. Мы тихие, словно мышки, настороженные, словно кошки. Мы не просто рыбаки, мы охотники. И тут у меня начинает клевать. Высокий поплавок, заботливо сделанный мной из гусиного пера, в одно мгновение уходит под воду, а сердце сладостно замирает. Руки ловко водят леску, завораживая рыбу, обманом заставляя хватать коварную приманку все остальное перестает существовать весь мир сходится в одной маленькой подвижной штучке из гусиного перышка я тебя поймаю сейчас и тут я yes! Взрывая тишину оглушительным ором, пугая всех до степени полнейшего оцепенения, дядя Вова с горящим взором и трепыхающимся на крючке уловом топает ногой и снова орёт. «Ясь! Глянь, глянь, красавец какой!» Ловко снимает добычу с крючка и тычет в меня смущенным от такой лести огромным язем. От неожиданности роняю удочку, Мой веселый поплавок одиноко замирает на водной глади. Толик давится чупсом, а дядя Вова, счастливый до умиления, нежно прижимая к груди улов, тихо, пескляво, но радостно снова выдает. «Ясь!» Даже не завидно, как это круто. Рыба размером с ведро оживает и начинает остервенело трепыхаться у дяди Вовы в руках. Тот держит крепко, знает, что с таким монстром нужно делать. Толик, бросив удочку, мигом оказывается рядом и с молящими глазами протягивает дяде Вове руки. «Дайте подержать!» — восторженно просит он. «Вот это круть!» Ясть, словно командный приз, переходит к Толику. И тут замершая на мгновение рыба ловко крутит хвостом, шлепает Толика по счастливой роже и благополучно ныряет в реку. Даже плавником на прощание не махнул. «Паразит!» На берегу восцаряется минутная тишина, прерываемая лишь редким пением лягушек и тяжелым сопением дяди Вовы. То ли от страха, то ли еще от чего Толик начинает икать. Квак-ик, квак-ик. А я краем глазом замечаю свой оживший поплавок. Раз, и на моем крючке трепещется обманутая рыбка. Два и снимаю с крючка свой первый трофей. Дядя Волос, с натянутой улыбкой смотрит на мою рыбёшку размером чуть больше детской ладошки и с грустью произносит. Ну что, тоже ясь!